Глава 9. Математическая неприложность мечты. Вользуясь растерянностью, воцарившейся за столом после этого неожиданного сообщения, Эрнест продолжал. Многие из вас говорили, что социализм несбыточная мечта. Вы кричите о невозможности. Так позвольте мне показать вам неизбежное. Неизбежное же не только в том, что всё ваше племя мелких капиталистов обречено на вымирание. К такой же вымирающей породе относятся и крупные капиталисты вместе с трестами. Помните, поток развития нельзя повернуть вспять. Он течёт всё дальше и дальше, от конкуренции к концентрации, от малых объединений к большим, а от больших к ещё большим и большим, устремляясь к социализму объединению всемирного масштаба. Вы скажете, что это мечта? Не спорю. Но я берусь доказать вам математическую неприложность этой мечты. Вас же я попрошу, чтобы вы, следя за ходом моих рассуждений, сразу же указывали мне, где я допустил ошибку. Сперва я докажу вам, что капиталистическая система обречена на гибель, докажу с математической неприложностью. И прошу вас не сердиться, если вам покажется, что я начал несколько издалека. Прежде всего, разберёмте с вами конкретный пример из области промышленности. И как только вам что-нибудь покажется спорным, прошу меня остановить. Возьмём обувную фабрику. Кожа здесь перерабатывается в обувь. Предположим, фабрика закупила кожи на 100 долларов. Пройдя через фабричный процесс, кожа это превращается в обувь стоимостью, скажем, в 200 долларов. Что же случилось? К стоимости кожи прибавилось 100 долларов. Как это произошло, давайте рассудим. Вновь произведенную стоимость создали капитал и труд. Капитал предоставил для промышленного процесса фабрику и машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Совместными усилиями капитала и труда была создана новая стоимость в размере 100 долларов. Пока нет возражений? Все отрицательно покачали головой. Создав эту новую стоимость, капитал и труд делят её между собой. Отвлечёмся от сложных соотношений, какие даёт статистика, и возьмём для удобства круглые цифры. Положим, капитал берёт себе 50 долларов и столько же отдаёт рабочим в виде заработной платы. Мы не станем вникать в те конфликты, которые при этом возникают. Каковы бы они ни были к чему бы ни приводили, делёж так или иначе в том или другом процентном соотношении производится. Но то же самое верно и для других отраслей промышленности. Согласны? И снова все согласились с Эрнестом. Допустим, теперь что рабочие, получив свои 50 долларов, захотели бы купить на них обувь. Им удалось бы купить только часть всей изготовленной обуви, не правда ли? Разобрав этот конкретный случай, обратимся ко всей американской промышленности, которая занята переработкой не только кожи, но и всякого другого сырья, а также включает в себя транспорт, торговлю и прочее. Опять-таки для круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на 4 миллиарда долларов. За этот период рабочие получат 2 миллиарда долларов заработной платы. Всего же произведено промышленных товаров на 4 миллиарда долларов. Какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих, В действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране. Итак, повторяю, рабочие могут приобрести и потребить товаров на 2 миллиарда. Это значит, что останется ещё излишек товаров стоимостью в 2 миллиарда, которых рабочие не в состоянии купить и употребить. «Рабочие не проживают даже из своих 2 миллиардов», — отозвался мистер Коулт, «иначе у них не было бы вкладов в сберегательные кассы». Вклады рабочих в сберегательные кассы — это не более как подвижной резервный фонд, который тут же и расходуется по мере накопления. Это деньги про чёрный день. На случай болезни или инвалидности — это сбережение на старости похороны. Вклады в сберегательную кассу — всё равно, что краюха хлеба, отложенная на полку, чтобы было чем встретить завтрашний день. Нет, рабочие потребляют весь товар, какой они в состоянии купить на свои заработки. На долю капитала тоже приходится 2 миллиарда долларов. Он оплатит из них все свои издержки, ну а там израсходует ли он остальную сумму на приобретение товаров? Иначе говоря, проживёт ли он целиком свои 2 миллиарда? Вопрос был поставлен в упор группе гостей, сидевших против Эрнеста. Все они отрицательно покачали головой. И только один откровенно признался «не знаю». «Ну как, не знаете», — возразил эрнст «Рассудите сами. Если бы предприниматели проживали свою долю прибыли, не было бы никакого накопления капитала. Он так и оставался бы на точке замерзания. А между тем история американской экономики показывает, что общая сумма капитала в стране неуклонно растет. Стало быть, капиталисты не проживают своей доли». Вы помните время, когда Англия владела львиной долей наших железнодорожных облигаций? Постепенно Америка выкупила эти облигации. Что это означает? Да то, что часть свободных капиталов пошла на выкуп облигаций. А как объяснить, что капиталисты США приобрели на сотни миллиардов мексиканских, русских, итальянских и греческих облигаций? Ясно, что на эту покупку капитал выделил часть свободных средств. С тех пор, как существует капиталистическая система, капиталисты никогда не проживали своей доли прибыли. Но тут-то мы и подходим вплотную к интересующему нас вопросу. Ежегодно в Соединенных Штатах производится товаров на 4 миллиарда. Рабочие потребляют товаров на 2 миллиарда. Капитал не покупает товаров на всю причитающуюся ему долю прибыли. Остается в свободный резерв товаров. Что делать с этим резервом? «Куда его девать? Рабочие не могут его раскупить. Они уже истратили свою зарплату. Капитал купил всё, что способен потребить. И всё же остаётся излишек. Куда его девать? Что с ним обычно делают?» «Вывозят за границу», — догадался мистер Коулт. «Вот именно», — подтвердил Эрнест. «Наличие товарных излишков приводит к поискам иностранных рынков. Их вывозят за границу, другого применения им нет» эти-то товарные излишки, вывезенные за границу, и составляют то, что называется активным торговым балансом. Пока нет возражений? «Не стоило тратить время на преподавание нам этих азов коммерции», съязвил мистер Коволт. «Они каждому из нас известны». «А между тем, этими азами я и собираюсь вас доконать», отпарировал Эрнест. «Чем проще доказательства, тем они убедительнее. И доконать я вас собираюсь немало немедля». Итак, внимание. Соединённые Штаты — капиталистическая страна с высокоразвитой промышленностью. При её капиталистическом методе производства у неё постоянно остаётся избыток промышленных товаров, от которого ей необходимо избавиться путём вывоза их за границу. Но то, что верно относительно Соединённых Штатов, применимо и ко всякой другой стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет свой излишек товаров. Я говорю о том положении, когда обычный обмен уже состоялся и налицо товарные излишки в чистом виде. Рабочие во всех странах израсходовали свою зарплату и не в состоянии ничего купить. Капитал полностью удовлетворил свои нужды и не намерен покупать ничего больше. А между тем, у этих стран имеются товарные излишки. Передать их одна другой они не могут. Что же им делать? Как избавиться от свободных товаров? «Продать их странам с менее развитой промышленностью», — подсказал мистер Коуэлт. «Правильно! Видите, мои рассуждения так ясны и элементарны, что каждый из вас может продолжить их сам. А теперь дальше. Предположим, Соединенные Штаты избавятся от своих излишков, вывезя их в страну с неразвитой промышленностью, например, в Бразилию. Заметим, что это происходит, когда внутренний рынок насыщен до отказа и не может поглотить излишков производства». «Итак, что же получит Соединённые Штаты от Бразилии за эти товарные излишки?» «Золото», — ответил мистер Коуэлт. «Ну, на золото не шибко расторгуешься, не так уж его много», — возразил Эрнест. «Золото в виде облигаций и всяких других ценных бумаг», — поправился мистер Коуэлт. «Совершенно верно», — сказал Эрнест. «Соединённые Штаты получат от Бразилии облигации и другие ценные бумаги. А что это означает?» Это означает, что железные дороги Бразилии, а также фабрики, рудники и земельные владения перейдут в собственность Соединённых Штатов. А что это означает, в свою очередь?» Мистер коулд подумал и покачёл головой. «Я скажу вам», — продолжал Эрнест, «это означает, что и Бразилия начнёт разрабатывать свои ресурсы, а, стало быть, и у неё появится свободный излишек товаров. Может ли Бразилия сбыть его Соединённым Штатом?» Нет, Соединённые Штаты сами заинтересованы в вывозе товаров. А могут ли Соединённые Штаты как раньше сбывать свои товары в Бразилию? Нет, потому что и у Бразилии теперь такое же положение. Что же тогда произойдёт? И Соединённые Штаты, и Бразилия вынуждены будут заняться поисками стран с неразвитой промышленностью, куда они могли бы сплавлять свои товарные излишки. Но так как законы сбыта остаются всё теми же, то вскоре и эти страны начнут развивать свои ресурсы, и у них также появится избыточный продукт, и они также начнут искать рынков, чтобы его реализовать. А теперь, господа, прошу вашего внимания. Наша планета не безгранична. Существует лишь определённое число стран. Что же будет, когда и последняя, самая отсталая страна станет на ноги и включится в число стран, не знающих, куда девать свой избыточный продукт? Эрнест остановился и обвёл взглядом слушателей. Лица их выражали забавное недоумение. За недоумением, однако, сквозил страх. Эрнесту удалось, несмотря на сухость его выкладок, вызвать перед ними яркое видение кризиса, и все они сидели, как заворожённые, со страхом заглядывая в будущее. «Я начал с азов, мистер Келвин», — лукаво продолжал Эрнест, — но только для того, чтобы познакомить вас со всеми буквами алфавита до да самой последней. Как видите, всё это очень просто. Но чем проще, тем убедительней, не так ли? Я уверен, что каждый из вас додумался до ответа. Так как же? Если каждая страна в мире будет иметь свой избыточный продукт, что будет со всей капиталистической системой? Но мистер Келвин только озабоченно покачал головой, Он, видимо, мысленно проверял аргументы Эрнеста, ища в них скрытую ошибку. «Давайте проверим еще раз ход моих мыслей», — сказал эрнст. «Мы начали с конкретного частного случая, с обувной фабрики. Мы установили, что делёж вновь произведённой стоимости между рабочими и предпринимателем обувной фабрики не отличается принципиально от дележа её во всей промышленности в целом. Мы также установили, что рабочие могут выкупить лишь часть полученного продукта и что капитал не может потребить всей причитающейся ему доли. Мы обнаружили к тому же, что когда рабочие накупят товаров на все заработанные деньги, а капиталисты возьмут столько, сколько им требуется, останутся свободные товарные излишки. Мы пришли к заключению, что единственный способ сбыть с рук эти излишки — это вывести их за границу. Мы увидели, что страны, куда вывозятся товарные излишки, также приступают к развитию своих естественных ресурсов и что в скором времени у них оказывается свой избыточный продукт. Распространив этот процесс на все страны мира, мы пришли к выводу, что настанет день, когда все страны будут ежегодно, ежечасно производить излишки товаров, которые им некуда будет девать. Спрашивается, что нам делать с этими излишками? снова «Никакого ответа?» «Мистер Келвин?» Мистер Келвин развёл руками. «Признаюсь, я смущён». «От не думал, — сказал мистер Асмундсен, — и ведь всё как будто верно. Ничего не скажешь». Мне ещё не приходилось слышать о Марксовой теории прибавочной стоимости, но Эрнест изложил её так просто, что я была поражена не менее других. «Я скажу вам, как можно избавиться от этих излишков», — заявил, наконец, Эрнест. «Выбросьте их в море. Выбрасывайте ежегодно на сотни миллионов долларов обуви, платья, пшеницы и всяких других товаров. Разве это не выход?» «Выход, конечно», — отвечал мистер Келвин, — «но только нелепый выход. Странные вы даете советы». Эрнест вихрем налетел на него. «Поверьте, не более странные, чем даете вы, разрушители машин, зовущие человечество к допотопным порядкам наших предков». «А вы что предлагаете, чтобы избавиться от товарных излишков? Вы предпочли бы вовсе их не производить? Но как же вы надеетесь этого добиться? Не возвратом ли к примитивной системе производства, столь несовершенной, хаотичной, расточительной и дорогой, что никаких излишках уже не пришлось бы и мечтать?» Мистер Келвин пожевал губами. Удар Эрнеста попал в цель. Он снова пожевал губами, потом откашлялся. «Ваша правда». — сказал он, — вы убедили меня. Конечно, это в высшей степени нелепо, но ведь что-то нам нужно делать. Для нас, представителей средних классов, это вопрос жизни и смерти. Мы не хотим своей гибели. Нет уж, чем погибнуть, лучше возвратиться к кустарным и расточительным методам наших предков. Мы вернём промышленность к дотрестовским временам. Мы сломаем машины. Кто может запретить нам? «Нет, вы не сломаете машины», — возразил Эрнест. «Вы не повернёте жизнь вспять. Вам противостоят две великие силы, и каждая из них превосходит мощью вас средние классы. Крупный капитал, иначе говорят тресты, не позволит вам повернуть историю назад. Уничтожение машин не в его интересах. Но ещё более великая, могучая сила — рабочий класс. Он не допустит уничтожения машин». Между трестами и рабочим классом идёт борьба за овладение миром, а, следовательно, и машинами. Такова военная диспозиция. Ни одна из сторон не заинтересована в уничтожении машин, но каждая стремится владеть ими. В этой борьбе нет места среднему классу. Средний класс — это пигмей между двумя великанами. Разве не видите вы, злополучный, обречённый средний класс, что вы зажаты между двумя жерновами и рано или поздно вас раздавит? Я сказал вам, как дважды два-четыре, что гибель капиталистической системы неизбежна. Настанет время, когда у каждой страны в мире окажется избыток товаров, который нельзя будет ни употребить, ни продать, и капиталистический строй рухнет, раздавленный системой головокружительных прибылей, которую он же и породил. Но и тогда никто не станет уничтожать машины. Борьба будет вестись за то, кому ими владеть. Если победить рабочий класс, вам нечего бояться. Соединённые Штаты, да и весь остальной мир вступят в новую великую эру. Машины, вместо того, чтобы истреблять жизнь, сделают её прекраснее, счастливее, благороднее. И вы, обломки уничтоженного среднего класса вместе с трудящимися, так как в мире не останется никого, кроме трудящихся, будете участвовать в справедливом распределении благ, созданных чудесными машинами потому что мы будем изобретать всё новые и новые машины, одна другой чудеснее. С уничтожением системы прибыли сам собой отпадёт вопрос о товарных излишках». «А если битву за владение машинами и всем миром выиграете не вы, а тресты?» — спросил мистер коулд «Тогда, — отвечал Эрнест, — и вы, и мы, и весь рабочий класс будем раздавлены железной пятой деспотизма, не ведающего удержу и жалости». Деспотизма, какого не знала доселе ни одна, даже самая тёмная эпоха в жизни человечества. Вот имя для него. Железная пята. Первый известный нам случай, когда олигархия была названа этим именем. Наступило долгое молчание. Каждый погрузился в глубокие непривычные думы. «И всё же ваш социализм — мечта, несбыточная мечта», — сказал мистер Коулт. «В таком случае я покажу вам, что отнюдь не мечта», — отвечал Эрнест. «Олигархию или, употребляя более привычное вам слово, плутократию» в обоих случаях имеется в виду владычество крупного капитала или трестов. Разберёмся, кому в наши дни принадлежит власть, а для этого рассмотрим, на какие классы делится наше общество. Общество состоит из трёх крупных классов. Это плутократия, богатейшие банкиры, железнодорожные магнаты, за правилы корпораций и трестов. Далее идёте вы, господа средние классы, фермеры, коммерсанты, мелкие промышленники, люди свободных профессий. И, наконец, мой класс, пролетариат, представители наёмного труда. Вы не станете отрицать, что в наши дни в Соединённых Штатах власть является прерогативой богатства. Но как же распределяются национальные богатства между этими тремя классами? Вот цифры владение плутократии оценивается в 67 миллиардов. Плутократия составляет всего лишь 9% взрослого населения США, а между тем 70% национального достояния принадлежит ей. Средний класс владеет имуществом стоимостью в 24 миллиарда. Средний класс представляет 29% взрослого населения США, при этом он владеет 25% национального достояния. Остаётся пролетариат. Пролетариату принадлежит имущество стоимостью в 4 миллиарда. По численности он составляет 70% взрослого населения США, а между тем на его долю падает только 4% общенационального достояния какому же классу принадлежит власть, господа?» «Уже ваши цифры говорят о том, что мы, средний класс, сильнее пролетариата», сказал мистер Асмундсон. «То, что вы называете нашей слабостью, не прибавит вам силы по сравнению с той силищей, какую представляет плутократия», возразил Эрнест. «А кроме того, я не кончил. Есть ещё и другая сила, превышающая силу богатства, потому что её нельзя отнять. Наша мощь, Мощь пролетариата — это его мускулы, это руки, опускающие в урну избирательный бюллетень, это пальцы, спускающие курок. Нашу мощь никто у нас не отнимет. Это первозданная сила, присущая всему живому. Она могущественнее богатство, потому что богатство её у нас не отнять. Ваша же сила мнимая. Вы можете в любую минуту её лишиться. Уже сейчас плутократы понемногу теснят вас. Пройдёт время и её, как не бывало. И тогда вы перестанете быть средним классом. Вы опуститесь до нас, сделаетесь пролетариями. И что самое забавное, умножите наше число, укрепите наши ряды. Мы будем с вами плечом к плечу бороться за светлое будущее. С рабочих, как видите, ничего не возьмёшь. Их доля в общенациональном достоянии состоит из кое-какой одежды и мебелишки, да в отдельных, редких случаях, из очищенного от долга домика. «Вы же самые настоящие заправские богачи, у вас 24 миллиарда, есть чем поживиться». Плутократия и экспроприирует их, если только, что вполне возможно, её не опередит пролетариат. Итак, господа, уразумели вы своё положение? Средний класс — этот щедушный ягнёнок между львом и тигром. Ушёл от одного — как раз попадёшь в пасть другому». И если с вами расправится плутократия, рано или поздно с плутократией расправится пролетариат. Даже и сейчас ваша власть уже несоизмерима с вашим богатством. Могущество, на которое вы притязаете, — пустой мираж. Вот почему вы провозгласили свой смехотворный клич «назад к предкам». Вы страдаете бессилием и сами это знаете. Сейчас я покажу вам, что ваша пресловутая сила — мыльный пузырь. Возьмите фермеров. Какая же это сила? Большая часть их — рабы, рабы аренды или закладной. И все они вместе — рабы трестов, которым принадлежат или под чьим контролем находятся, что почти равнозначно, средства вывоза и сбора урожая. Холодильники, железные дороги, элеваторы, пароходы. Мало того, тресты контролируют и рынки сбыта. Во всем этом фермеры-пешки. Что же касается их политического или государственного веса, С этим вопросом мы займёмся, говоря о среднем классе в целом. Тресты систематически разоряют фермеров, так же, как они разорили мистера Келвина и многих других. Они разоряют и торговцев. Помните, как табачный трест в течение полугода в одном только Нью-Йорке заставил закрыться 400 табачных лавок? Где прежние владельцы угольных копий, Вы знаете, не хуже моего, что железнодорожный трест захватил в свои руки всю добычу антрацита и бетуминозного угля. А разве «Стандарт-Ойл» не владеет десятками проходных компаний? И разве он не контролирует всю медную промышленность, не говоря уже о такой мелочишке, как литейный трест, его побочное детище? Осветительная сеть десятков тысяч наших городов также принадлежит «Стандарт-Ойл» или контролируемым им компаниям, Равно как электротранспорт, городской, пригородный и междугородный. Бесчисленных дельцов, когда-то владевших этими предприятиями, нет уже и в помине. Вы это знаете. И вам выходит та же дорога. Мелкие промышленники недалеко ушли от фермеров. И те, и другие сведены на положение феодальных держателей. Да и так называемые представители свободных профессий, свободы только по названию, это холопы. А политики разве не послушные клевреты? Почему вы, мистер Келвин, столь ревносто стараетесь организовать фермеров и других представителей средних классов в новую партию? Да потому что деятели старых партий и слышать не хотят о ваших допотопных идеях. Это лакеи, прислужники плутократии. Я назвал представителей свободных профессий и искусства холопами. Как же их ещё назвать? Все, все они, профессора, проповедники, журналисты, на службе у плутократии. Служба же и в том, чтобы проповедовать идеи либо вовсе безвредные, либо угодные правящему классу. Стоит им выступить в защиту идей, неугодных властителям, как их лишают работы. Если они ничего не припасли себе про чёрный день, им одна дорога вниз, к пролетариату, а там они либо гибнут, либо становятся рабочими агитаторами. Не забудьте, что печать... Церковь и университеты определяют общественное мнение страны, задают тон её умственной жизни. Что же до людей искусства, то они приноравливаются к вульгарным вкусам плутократии. Однако само по себе богатство ещё не власть, это лишь средство к власти. Власть принадлежит правительству. Но кто же в наше время контролирует правительство? 20 миллионов американских рабочих? Видите, вам смешно при одной этой мысли. Или 8 миллионов представителей среднего класса? Нет, они также тут ни при чем, как и пролетариат. Тогда кто же контролирует правительство? Плутократия численностью в каких-то жалких четверть миллиона? Нет, и эта четверть миллиона не контролирует правительство. Она только служит ему не за страх, а за совесть. Контролирует правительство мозг плутократии. Семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп — И не забудьте, что эти группы фактически действуют сейчас заодно. Ещё в 1907 году принято было считать, что Соединёнными Штатами управляют 11 могущественных групп, но после того, как пять железнодорожных трестов слились в единую железнодорожную корпорацию, число их снизилось до семи. Вот перечень пяти объединившихся компаний с указанием их политических и финансовых руководителей. Первое. Джемс Хилл, захвативший всю железнодорожную сеть северо-запада. Второе. Пенсильванская железнодорожная группа, поддерживаемая крупнейшими банками Филадельфии и Нью-Йорка с Джейкобом Шифом в качестве финансового директора. Третье. Гарриман, объединивший под своим контролем Центральные и Юго-Западные железные дороги, а также дороги Южно-Тихоокеанского побережья. Ирисконсульт Фрик, политический руководитель Одл. Четвёртая. Группа железных дорог, принадлежащих семейству Гульд. И пятая Мур, Рейд и Лиц, так называемая Рок-Айлендская группа. Все эти могущественные олигархии оказались победителями в условиях конкуренции, и все они следовали по неизбежному пути объединения. Разрешите охарактеризовать вам аппарат власти хотя бы одной из этих групп, а именно железнодорожных магнатов. 40 тысяч юристов защищают её интересы в суде против интересов трудового народа. Она выпускает тысячи бесплатных проездных билетов для подкупа судей, банкиров, журналистов, министров, профессоров, членов Конгресса и законодательных собраний. Она держит на хлебах, и весьма привольных хлебах, лоббистские шайки. Лоббистские шайки организации, цель которых — подкуп, растление и запугивание депутатов, законодателей и других так называемых «народных» представителей. В столице каждого штата, не говоря уже о Вашингтоне, и во всех городах и посёлках страны она содержит целую армию крючков и мелких политиканов, на чьей обязанности лежит укомплектование своими политическими единомышленниками предвыборных собраний и съездов. Их дело также подбирать присяжных — подкупать судей и всеми возможными средствами наблюдать интересы компании. За 10 лет до Эвергарда то же самое утверждала Нью-Йоркская торговая палата, из отчета которой мы и заимствуем следующее. «Железнодорожные компании контролируют законодательство большинства наших штатов. Они назначают и смещают сенаторов, депутатов и губернаторов, и как диктаторы определяют всю правительственную политику». «Господа, я только бегло охарактеризовал здесь аппарат власти одной из семи правящих групп, представляющих мозг плутократии. Ваши 24 миллиарда не дают вам и на 25% политической власти. Ваша власть — пустая видимость, детская погремушка, которую скоро у вас отнимут. Вся политическая власть в наши дни в руках у плутократии. Это она издаёт законы». Сенат, Конгресс, суды и законодательные палаты штатов отданы ей на откуп. Но этим дело не ограничивается. Закон должен опираться на силу. И плутократия не только издаёт законы, она и обеспечивает их выполнение. К её услугам полиция, армия, флот и, наконец, национальная гвардия. Иначе говоря, и вы, и я, и все мы вместе взятые. Рокфеллер вышел из рабочей среды. Удачливый и ловкий делец, он стал основателем первого настоящего треста, пресловутого «Стандарт-Ойл». Мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь любопытную страничку из журнальной хроники тех времён, чтобы показать, как свободные капиталы «Стандарт-Ойл», искавшие применение, вытесняли отовсюду мелких капиталистов, способствуя тем самым краху капиталистической системы в целом. Автор этого отрывка — радикальный журналист Дэвид Грэйм Филлипс. Статья была напечатана в Saturday Evening Post от 4 октября 1902 года. Это единственный дошедший до нас номер журнала, который, судя по внешнему виду и содержанию, пользовался широкой популярностью и выпускался большим тиражом. Вот этот отрывок. «Лет 10 назад доходы Рокфеллера, по сообщению авторитетных лиц, составляли 30 миллионов в год» нефтяная промышленность была насыщена капиталовложениями до отказа, а между тем на имя лишь одного Джона Дэвисона Рокфеллера поступало ежемесячно 2 миллиона чистоганом. Вопрос о дальнейшем помещении прибыли становился всё более серьёзным, можно сказать, угрожающим. Доходы нефтяной промышленности росли и росли, а возможности для новых надёжных вложений становились всё ограниченнее, и их было даже меньше, чем сейчас. Проникновение Рокфеллеров во все новые отрасли промышленности диктовалось не столько их ненасытной жадностью, сколько стремлением дать выход неуклонно нарастающему прибою миллионов, которое нефтяная монополия притягивала как магнит. Решением этой задачи был занят целый штаб изыскателей и разведчиков. Как говорят, начальник этого штаба получал 125 тысяч в год. В первую очередь новые флюбустеры заявили о себе в железнодорожном деле. В 1895 году Рокфеллеры контролировали уже одну пятую всей железнодорожной сети США. А что можно сказать об их нынешних владениях? Рокфеллером подвластны почти все железнодорожные линии, веером, расходящиеся от Нью-Йорка на север, восток и запад, за исключением одной, в которой им принадлежит пай всего в несколько миллионов. Они контролируют большую часть разветвлённых железных дорог, скрещивающихся в Чикаго, а также тех, что тянутся на запад, к Тихоокеанскому побережью. Это их поддержке обязан своим могуществом мистер Морган, хотя они, пожалуй, больше нуждаются в его советах, чем он в их поддержке. Вот уж поистине, где чувствуется общность интересов. Но одно только железнодорожное дело не могло поглотить эти каскады золота. Доходы Джона Д. Рокфеллера продолжали расти с 2,5 миллионов до 4, 5 и 6 миллионов в месяц, до 75 миллионов в год. Керосин приносил сказочные доходы. Новое инвестирование барышей добавляло к этой прорве денег свою ежегодную многомиллионную лепту. Как только газ и электричество стали доходным делом, Рокфеллеры бросили сюда свои капиталы, и с той поры Каждый американец чуть стемнеет, становится данником Рокфеллеров, каким бы освещением он не пользовался. Рокфеллеры занялись кредитованием фермеров, предоставляя им суды под залог земли. И когда фермерам во времена недавнего процветания удалось расплатиться по закладным, Джон Дэг, говорят, с досады чуть не плакал. Восемь миллионов, которые он так удачно пристроил, казалось бы, на долгие годы и за большой процент, вдруг снова повисли у него на шее и теперь хныкали, прося найти им пристанище. Какая обуза для человека с безнадёжно испорченным пищеварением, человека, который без того сбился с ног, пристраивая на хорошие местечки потомство своих нефтяных дивидендов и потомков их потомков и потомков этих новых потомков. Ракфеллеры занялись горнорудным делом — Железо, уголь, медь, свинец, не пренебрегая другими видами промышленности. Трамвай, займы, государственные, городские и по отдельным штатам, грузовое и пассажирское пароходство, телеграф, спекуляция земельными участками и застройка целых городских кварталов, небоскрёбы, доходные дома, здания под конторы и банки, наконец, страховое и банковское дело. Вскоре в Америке не осталось ни единого уголка, куда бы ни проникли миллионы Рокфеллеров. Их Нейшнл-Ситибанк принадлежит к крупнейшим в Соединенных Штатах, с ним могут поспорить разве только английские и французские государственные банки. Вклады в этот банк составляют в среднем свыше 100 миллионов долларов в день. Он контролирует биржу на Уолл-стрит и весь денежный и фондовый рынок. Но это не единственный банк Рокфеллеров, он возглавляет целую сеть богатых и влиятельных отделений во всех деловых центрах страны. 14 в одном Нью-Йорке. У Джона Д. Рокфеллера одних только акций Standard Oil по биржевому курсу на сумму от 400 до 500 миллионов долларов. 100 миллионов в стальном тресте, почти столько же в одной из тех океанских железных дорог, до половины этой суммы в другой и так далее, и так далее, всего не перечтёшь. Его доходы за прошлый год достигли сотен миллионов долларов, а это, пожалуй, больше, чем доходы всех Ротшильдов вместе взятых. И они растут не по дням, а по часам. После этого спор уже не возобновлялся. Обед подходил к концу. Все присмирели и приуныли вращались тихо, приглушёнными голосами. Казалось, гости напуганы видениями грядущих лет. «Положение действительно серьёзное», — сказал Эрнесту мистер Келвин. «И вы, в общем, правильно его изобразили. Я расхожу с вами в одном. Очень уж вы мрачно смотрите на судьбы среднего класса. Увидите, мы ещё себя покажем, мы ещё свалим тресты». «И вернётесь к временам предков», — досказал за него Эрнест. «А хоть бы и так». Серьёзно возразил ему мистер Коулт. «Я понимаю, вам это кажется чем-то вроде разрушения машин, словом, совершеннейшим абсурдом. Что поделаешь, такова сейчас жизнь. Вспомните хотя бы все эти махинации плутократии, о которых вы здесь рассказывали. Во всяком случае, наша политика разрушения ставит себе трезвые практические цели, чего нельзя сказать о вас, мечтателях. Ваши мечты о социализме не более как мечты. Нет, нам не по пути с вами». Если бы вы, господа, хоть мало-мальски разобрались в законах эволюции и социологии, говорил Эрнест, пожимая ему руку на прощание. От скольких бед это избавило бы всех нас.